Октябрь, 29 вечером. Во сне тонкое сознание реагирует на различные воздействия, порой совершенно не так, как реагировало бы на них бодрствующее сознание. Реакции идут как бы вразрез с принятым направлением. Это означает, что недобитые змеи поднимают головы, пользуясь отсутствием дневного контроля. Печать окончательного решения воли не была, следовательно, прочно наложена на некоторые тенденции, склонности и привычки астрала. И он, чувствуя отсутствие узды, себя проявляет против действиях, не заслуживающих одобрения дневного сознания. Этих 30 прошлых свещений следует также стыдиться, как будто бы они произошли на его. Они полезны тем, что, вскрыв их отрицательную сущность, человек может наложить на них санкцию нового решения, пресекающего в корне возможность их нового повторения. Во сне истинный лик человека проявляется легче и свободнее, чем в состоянии бодрствования.